Глава двадцать первая Полина Заезжаю в торговый центр, покупаю сотню разноцветных юбок всех размеров для девочек пяти-шести лет. «Ух, куда так много?» — интересуются любопытные продавщицы. «В детский дом. Разве детей там не одевают?» — Удивленно глядят на меня, как на иностранку. — Что за глупости? Это мое желание. — обрезаю женщин. Не хочу ни с кем объясняться. — Мы тоже можем в этом поучаствовать? — спрашивает та, что постарше, с огромными серьгами-висюльками. — Почему нет? Ради Бога. Только в другой раз, ладно? Очень спешу. Кстати, не откажусь от помощи. Поможете донести пакеты до машины? «Ой, это я мигом устрою!» Молодая девушка исчезает в дверях подсобного помещения. Через две минуты появляется с упитанным парнем. «Машина на подземной парковке», показываю холёным пальцем на пакеты. Вихрасты кивает, зажимает по несколько пакетов в каждой руке, мелкими шагами бежит за мной. «Мам, ты чего звонишь?» — отвечаю на входящий. место себе не нахожу. Ты же сказала, что заедешь сегодня на важный разговор. Вот я и гадаю, о чем он будет». «Мамуль, не по телефону!» — конючу как ребенок, оттягивая душесчипательный монолог. «Может, приготовлю мясо по-французски? Посидим только вдвоем». Пацанов отправлю погулять с папой куда подальше. — Мам, папа тоже должен это слышать. — Дочь, ты меня пугаешь. Что-то с Васей. бедокурил вы разводитесь. — Что ты? Вася с утра до ночи работает. У него нет времени на шалости. Даже сказку не успевает детям почитать на ночь. Записал аудиоролик. Теперь тройняшки слушают папин голос, перед сном по телефону, и целуют экран мобильного. У него очередной новый проект игры, с помощью которого он мечтает захватить умы китайской молодежи. «Как он не поймет!» — вздыхает мама. «Не пустят его китайцы на свой игровой рынок. Они там все повязаны одной кровью, одним кошельком, и пришельцам там нет места». «Да, не повезло Васятке. Понять бы ему, где родился, там и сгодился. Но не нам с тобой указывать Воронцову. Бесполезно». «Доченька, с имперскими амбициями ничего не поделаешь. Я с твоим отцом то же самое пережила. Это вечное «я», все решу сам, никого не пущу в свой бизнес. Мне не нужны ни советники, ни партнеры. Из-за этих «я» С нами и произошла беда. «Мам, не начинай, все же в порядке. Я нашлась, ты — да, а она — нет». Голос мамы гаснет, и в нем сквозит вселенская печаль. «Мне некогда, я еду в Красногорский детдом, пытаюсь закончить разговор, взявший курс в неверном направлении». Говорить с мамой о мнимой потере второй дочери не очень приятно. Тем более осознавать, что я снова лгу по спасению. «Ты же недавно посещала деток. Что-то случилось? Помочь?» «Не переживай, все нормально. Есть небольшое осложнение. Сегодня оно разрешится. Мне пора. Отключаюсь, целую». Произвожу несколько чмокающих звуков в трубку. Отключаюсь. Тяжело вздыхаю. Пишу мужу СМС. Полина. «Вася, забери вечером детей из детского сада. Мне надо к маме». «Вася, я? Почему вечно я? У Маши, Миши, Маи три няни и четыре охранника-водителя, а у меня новая игра». Полина. «Вася, Мариванна не приемлет, когда детей забирают чужие люди. Она проезд мне плешь и пожалуется в родительский чат. Ты же знаешь эти ее коронные фразочки. Зачем люди рожают, если у них нет возможности забрать чада из детского сада?» «Вася, ах, ах, ах!» Или ее фразочка в сторону Пчелкиной «Зачем рожают, если любят поспать?» «Хорошо, милая, заберу детей». Полина, спасибо, мой сладкий медвежонок. Вася, мед мне за это полагается? Полина, хам. Вася, я про настоящий мед. Возьми у мамы банку липового меда. Полина, прости, подумала о другом. Вася, поэтому я на тебе женился. Полина, теперь точно хам. Целую, родной. Убираю мобильный в сторону улыбаюсь у мамы всегда много меда муж ее подруги разводит пчел не ради денег ради удовольствия а моя мама выступает в качестве отдела сбыта раздает мед многочисленным друзьям и родственникам у тройняшек аллергия на мед я не ем сладкое зато вася горазд за неделю мыслительного труда умять за милую душу банку другую Говорит, для мозга полезно. Возможно, и мне пора перейти на сахар, чтобы усилить мыслительную деятельность. После приезда Виталины я совсем перестала соображать. Не понимаю, где черное, где белое. Не знаю, что предпринять. Мучаюсь, плохо сплю. Выжимаю педаль газа в пол и мчусь в Красногорск. Подъезжаю к закрытым воротам, сигналю.